— Что ж они? Делы, что ли, хотят затевать? — глухо спросил Тарантьев. — Я ведь в стране Вот ты, кум. — В стороне? Ты в стороне? Нет, кум, уж если в петлю лезть, то к тебе первому. Кто уговаривал Обломова пить-то? Кто срамил, грозил? — Ты ж научил, — говорил Тарантьев, — а ты несовершеннолетний, что ли? Я знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Э — Это, -э кум, бессовестно! Сколько через меня перепало тебе, а мне-то всего триста рублей досталось. Что ж, одному все взять на себя. Экой -э ты какой ловкий! Нет, я знать ничего не знаю».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 «Я тебе подаю, не хочешь ли?» — прибавил он. «Что с нее взять-то? Дом, что ли, с огородишком? И тысячи не дадут, он весь разваливается. Да что я христь, что ли, какой? Помер ее пустить с ребятишками?» Стало, Следствие и начнется», — робко спросил Тарантьев. «Вот тут-то кумотделцем подешевле, ты уж, брат, выручи». «Какое следствие?»